Глава 18 Из густой пелены огня, дыма и пара в какой-то момент целиком заслонивший от взора Дипольда и лагерь и Остландскую конницу, вырвался одинокий всадник. Нет, он не бежал с поля боя. Наоборот, гнал коня к золотокрылому грифону, колыхавшемуся над головой в фальцграфа. Дымящиеся ошметки плаща бились на ветру, словно подпаленные крылья, а безумивший жеребец несся, казалось ничью земли под копытами. Немалое расстояние от лагеря всадник преодолел с невероятной. скоростью, хотя скакать приходилось в гору. Прискакал, ужаснул, одним лишь своим видом, еще не открывая рта. Диполь так и не понял, кто это был, так и не признал. Трудно было, невозможно. Гербовая котта сгорел почти полностью, как и плащ. Болтающийся седло щит, обугленный прожжен в нескольких местах, да так, что никаких геродических знаков уже не различить на сплошь черном фоне. Ну а лицо? Многих своих рыцарей по знал в лицо, но этот, опаленное в копоте, Гарри и ожогах под неподнятым даже, снесенным начисто забралом, лицо это мало напоминало лицо благородного рыцаря, каковым, несомненно, являлся наездник. Скорее уж, лицо какого-нибудь углежога или кузнечного подмастерья, причем неопытного, мордость влезшего с дуру в печь или горн. А еще, похоже на лицо Мартина-мастера, принеслась в голове неожиданная мысль, того самого вареного. А доспехи-то, Господи, доспехи! Некогда прочные пластинчатые латы превратились сдымящиеся и дырявые, словно трухлявый источенные червями пень железа. В больших дырах на наплечнике и на брючнике темнело что-то цвета горелого мяса. За спиной дотлевали остатки плаща. На шлеме чернила грызок сгоревшего султана. Перепуганный конь хрипел, придал ушами, тяжело вздымал бока и нервно переступал с ноги на ногу, заметно прихрамывая на заднюю правую, окровавленную, разодранную чуть ли не до кости. В глаза бросались также расколотые седла, прожжённая, попона, опаленные гривы и хвост. Удивительно, как израненный жеребец еще не сбросил седока. — Ваша светлость! — простонал всадник. — Спасайтесь! Бегите! — Что там? — глухо спросил Дипольд, глядя ему за спину. «Ад — Ад! — прозвучал краткий, но емкий ответ. Говорить рыцарю, судя по всему, было трудно. Да и сидеть нелегко. Всадника заметно покачивало в седле. Дипольда, однако, самочувствие черного всадника не интересовало. Его сейчас волновало другое. — Моя гонница! — взгляд в фальцграфа По-прежнему был обращен не на счастливчика, вырвавшегося из развесшейся гиены, а на лагерь, укрытый дымом и паром. Уцелел кто-нибудь? Хоть кто-то там уцелел, кроме тебя? Отвечай! Сначала ему ответили стоном на силу сдерживаемые боли. Потом... Едва ли, ваша светлость. Там невозможно выжить. Голос садника становился тише, глуше. Слова сумбурнее, невнятнее. Смертный дым, смертный огонь, смертный дождь, муки смертные. Помилуй нас, Господь! И да при будет с нами милость твоя, ибо все кончено, ибо грехи наши. Заткнись! Наверное, депот не удержался бы, заткнул бы эту глотку сам, мечом. Но всадник, заходясь в кашля, выхаркивая сгустки крови, уже сползал с седла, падал, так и не договорив до конца, неузнанным, обожженным лицом вниз, упал, звякнув изъязвленными доспехами. Из-под шлема густым потоком хлынула кровь, темная, почти черная, много крови, Вестник дернулся, затих. Его конь тоже стоял. Недолго, пошатнулся, осел на задние ноги, рухнул на бок. Судорожно забила землю копытами и головой. И спасти на узду и камни текла пена вперемешку с кровью. Такой же темный и густой, как и у человека. Видать, и кони всадник глотнули каждой свою порцию убийственной магиерской гадости, смертного дыма. Там, там невозможно выжить. Дальнобойные замковые бомбарды умолкли. Кажется, на этот раз окончательно. Бушующее пламя шло на убыль, будто исчерпав в огненном буйстве самое себя. Рвалась, распадалась и стаивала под порывом ветра клубящаяся стена удушливого синюшного дыма. Оседала пыль, рассеивался испарялся без следа едкий туман. На месте отсландского лагеря и плотного строя рыцарской конницы открывалась печальная картина, в которой не было места живым. Никто уже не кричал, не метался, не шевелился. В лежали изуродованные, обугленные, разорванные трупы людей, туши лошадей, сгоревшие поваренные шатры, повозки. Войско, которое Генский Фальцграф привел за собой в Верхние Земли, больше не существовало. От грозной армии осталась лишь небольшая кучка спешенных всадников, сгудившихся под золотыми крыльями Осланского Грифона и не попавших под обстрел исключительно по воле стрелявших. Ваша светлость, големы, осторожно напомнили Дипольду, прикажете отступать? Нет! скинулся Дипольт. Такого приказа от него не дождутся. Отступать просто так он не станет и другим не позволит. Отступить они всегда успеют, набежать сразу, даже не приняв боя, Депольд славный не станет. Сегодня он лишился войска, так пусть Альфред берландский понесет потери, пусть хотя бы один из спускающихся по склону металлических рыцарей не вернется обратно в замок. бомж бомшчш, зловещий рявк, знакомый еще по Нидербургскому ристалищу. быстро приближался. Тяжелый поступь стальных ног сотрясала землю. Пять громоздких фигур двигались между разбитых обозных повозок, перешагивая через искореженные бомбардные стволы, рассыпанные каменные ядра, трупы людей и тягловой скотины. Големы, направляясь к костонскому стандарту. они шли к последнему уцелевшему отряду противника. За Дипольдом Славным, которого оставили в живых оберландские бомбардиры, шли големы. Уже можно бить из арбалета. Механические рыцари подошли достаточно близко – Еще, еще ближе, с каждой секундой. С каждым бум дж, шагом. Да, битва проиграна, чего уж там. Но исход этой схватки еще не ясен, Дипольт исчерился. Этот бой он примет. Полдесятка ходячих железных болванов с одной стороны, а с другой... Фальцграф обвел взглядом остававшихся при нем людей, прикинул. Полторы сотни отважных не разбежались же, не покинули поле боя. И опытных бойцов, рыцари, оруженосцы, стрелки, ландскнехты, расположившиеся за повозками с бомбардами между повозок. И справа, и слева от них. Что ж, люди Судей не так уж и мало. По три десятка человек на одного голема. Больше, чем на ристалище в Нидербурге. А еще бомбарды. Какие-никакие, но все же есть чем встретить создание Ребиуса. «Будем драться», — тихо, но твердо сказал Депольд. «Кто отступит, зарублю собственноручно. Стрелкам приготовиться». Стрелки были готовы давно. Стрелки только ждали команды. Заряженный арбалет ручные бомбарды, положенные на борта повозок, смотрели на цель. На пять крупных целей, которые чем ближе подходили, тем крупнее становились. Да, пусть сначала будут болты и пули. Стрелять по смотровым щелям в сочленение лад, распорядился Дипольт. Первый залп арбалетой. Второй. Хандаканоны. Выждал еще немного. Взмахнул мечом. Бей! Щелкнули мощные самострелы армбрусты. Послышался звон металла о металл. Легкого, а тяжелый. Но только звон всего лишь. Толстые короткие болты были выпущены с убийственно малой дистанции. Однако эти смертоносные для любого латника оперенные снаряды, вобравшие в себя силу тугих арбалетных тетив и упругих стальных дуг, только царапали броню големов. Ломались, отскакивали в сторону, вверх, вниз. Недолгая пауза. «Бей!» Еще один крик Дипольда еще взмах меча. Крохнули ручницы. Круглые свинцовые окатыши, выброшенные из дымом и искрами из коротких толстых стволов, ударили глуши, смочнее. Впечатаясь в клепаную сталь и, смятые в лепешку, скачей безобидными горошинами от массивных нагрудников, шипастых наплечников, лухих шлемов, широких створок по и наручей. Секунду-другую было трудно что-либо разглядеть сквозь пороховой дым. Но едва пары ветра отклонял клубящуюся перину, стало ясно, что дружный залп хондоканонов тоже не принес результата. Пули-бандоки, способные свалить тяжеловооруженного всадника вместе с конем, а если бить из нескольких ручных бомбард сразу, так разнести в щепу небольшие воротца, не причинили вреда наступающим монстрам. Ни один механический рыцарь даже не замедлил шага. По смотровым щелям, видимо, не попал никто, а может и попадали, но ни стрела, ни пули не смогли пробиться сквозь узкую прорезь в толстой Металле И ни один наконечник, ни один свинцовый шарик не вошел между подвижных сегментов темно-синих лад. Не застрял, не заклинил, не обездвижил ни руку, ни ногу голема. Хотя мелкую кольчужную сеть, прикрывавшую сочленение, Стрелки все же немного потрепали. Возможно, следующий зал показался бы более удачным. Перезарядить оружие, приказал Дипольт. Хотя едва ли теперь стрелки успеют сделать это. Големы перешли на бег. Тяжелый, лязгающий. Ох и жуткое же это зрелище. Бегущие стальные великаны. Прямо на тебя бегущие. Громыхающие. Сотрясающие землю. А за спиной крики, ржание, удаляющийся топот копыт. Проклятие. Дипольт выругался. Боевые кони. Не испугавшиеся стрельбы с Хантаканон. Теперь прянули прочь Кони чуяли тяжелый поступ смерти В облике аберландских гигантов Не мудрено, к такому кони приучены не были И вот, перепуганные животные Со связанными поводьями Срывались с места, расшвыривали Стоявших на пути с лука, неловко, опасно Скакали рядом, мотая головами валяя и топча друг друга Повод вороного сильного скакуна Вцепился чей-то отчаянный оруженосец Судя по медвежьей морде Скалившейся со сбитой набок на грудной котте Это был человек фон Шви Вороной тоже принадлежал барону. Конь хрипел и приплясывал, волоча за собой оруженосца. Тот же повис на поводе всем телом, пытаясь пригнуть конскую голову к земле, задержать, остановить. Вороной не покорялся и не останавливался. Сбив человека с ног, конь потащил его за собой, а кольчужинным брюхом — по камням. Упрямый оруженосец потерял оружие и шлем, однако поводу не отпустил. Что-то проорал рядом фон Швиц. На перерез вороному кинулись еще двое воинов с инвежьими гербами на груди. Гонят? Справятся? Остановят? Трудно сказать. Тем временем с десяток самых крепких жеребцов избавились таки от пут, стряхнули прочих, раненых, сбитых, потоптанных. В сумасшедшем галопе понеслись вниз. Туда, где готовилась к бою тяжелая осланская конница где стоял лагерь. Куда сыпался убийственный дождь берландских бомбард. где теперь царила смерть. Смерть? Царила? Вовсе нет. Обезумевшие кони промчались подымящимся трупом, чадящим огням и изрытой земле. но они не пал и не сдох по пути. Значит, там, внизу, теперь более безопасно. Значит, никакой магиерской дряни там больше нет. Ну да, а зачем? Снаряды Лебиусу свое дело сделали. А берландские рыцари мертвы, и переносие мертвого дыма, пара, жидкого огня и кислотной рассеялась утратив свои убийственные свойства. Должно быть, свойства эти имеют кратковременное действие. Иначе ведь самим берландцам из замка не спуститься. Там, за спиной, ад уже кончился. А здесь, похоже, только начина «Бомж-ч-ч». Бомж, бомж.